«Темный культ». «321, 322, 323». «А можно быстрее? У меня, между прочим, тоже дела еще есть, кроме того, что...» «Мужчина!» Почтальонша подняла взгляд на посетителя и неспешно поправила большие очки в толстой оправе. «Вы меня отвлекаете. Хотите быстрее помолчите, пока я ваши же деньги пересчитываю?» «Ну, пожалуйста, я прошу вас». «Делаю все, что могу», — женщина за стойкой нахмурилась. «Ну вот, я опять сбилась. Придется пересчитывать все заново». «Нет, только не это. Я уже два часа тут торчу. Давайте я отдам одной купюры, и не надо сдачи». «Не положено. Десять, двадцать, тридцать». Украдкой наблюдая за бесснующимся посетителем, почтальонша прятала довольную улыбку. А мужчина уже покрылся испариной и не кричал, а только сдавленно сипел, ежеминутно дергая себя за воротник рубашки. До конца рабочего дня из длинной очереди получили свое только двое. Сердитая сморщенная старуха, как видно, опытная, начавшая кричать, даже не дойдя до окошка, и стеснительный паренек, стоически дождавшийся свою посылку. «Рабочий день окончен». Почтальонша гаркнула во всю силу и, выгнав остаток посетителей, закрыла входную дверь изнутри. Долго что-то выписывала на бумажку, перекладывала посылки, не торопясь уходить домой. Наконец, дождавшись полуночи, прошла по длинному коридору и спустилась по ржавой лестнице в подвал. Подсвечивая себе фонариком, зашла в самый дальний угол. Там на небольшом пятачке, огороженном ящиками, зажгла семь свечей по кругу, На голом бетонном полу мелом обновила линии пентаграммы. Разделась до гола и принялась пританцовывая кружить вокруг рисунка, хрипло-выкрикивая заклинания. «Сервус доминая мортем айрумнарум реквиум!» Пол дрогнул. Почтальон шуупала ниц перед появившейся фигурой. «Черный балахон». Острозаточенная коса на плече и зеленые огни в глазницах черепа под капюшоном. «Что ты хотела, ничтожная?» «О, госпожа моя, твоя рабыня принесла тебе еженедельный отчет о проделанной работе». «Слушаю тебя». «Трое человек доведены до нервного срыва, пять – до прединфарктного состояния, 10 человек – до депрессии» и одного увезла скорая помощь. «Хорошо, очень хорошо!» Кослявая рука опустилась на голову почтальюнши. «Трудись. Чем больше невинных жертв, тем лучше. Удвой показатель по инфарктам, и я подумаю над твоим повышением!» Почтальюнша мечтательно улыбнулась. «И еще чуть-чуть, и заветная должность кассира в банке будет ее» и мысленно приготовилась использовать самое сильное средство – пляски на посылках перед их выдачей.